Глава одиннадцатая. Поиски. «Усы настоящие!» Вот эту фразу я произнес уже вслух. После начала охоты на древних, анатарий заставила меня и всех моих друзей подготовить такие вот секретные пароли на случай непредвиденных встреч. Например, когда кто-то во время работы под прикрытием будет нуждаться в помощи и не сможет попросить об этом напрямую. Так говорила она. И кто же знал, что это так быстро превратится из досужих размышлений в реальность? Пойдем, выйдем!» Наря после моего вопроса на какое-то еле уловимое мгновение замер, а потом, включив режим ярости, потащил мою волосатую аватару на улицу. За спиной раздался обидный смешок робота. Но я, понимая, что теперь нас точно никто не услышит, уже диктовал Пушистику полный контрольный код. Еще одна предосторожность — комбинация цифр и знаков для подтверждения фразы, которая вполне могла бы оказаться просто случайностью. «Что ты тут делаешь?» Затащив меня в закоулок, судя по всему, выделенное ему под жильё, Наре первым делом обнял меня, а потом перешел к расспросам. «Как я? Что я тут делаю? Как дела у остальных? Как оказалось, что сам он тут на задании? Столько вопросов в одну и другую сторону!» К счастью, мы уже давно понимаем друг друга с полуслова, так что разобраться во всем получилось довольно быстро. После того, как началась охота за древними, Анна предложила Наре попробовать внедриться в один из таких отрядов. Пушистик не применул воплотить это в жизнь. Я же недавно думал, и кто будет готов так рисковать, чтобы подписаться на контракт, где обеспечением твоей лояльности будет твоя же собственная жизнь? И вот один из кандидатов на роль адреналинового маньяка года стоит передо мной и улыбается во всю пасть. Вот это приключение! Нари присвистнул после того, как я рассказал о том, как сам оказался здесь. Да уж, не самая стандартная реакция. Весело, наверное. Пираты, рабский скафандр, интрига с тахотой. Впрочем, ты прав. Информация, которую ты добыл, на самом деле важная. Так что пора прекращать развлекаться. Возвращаемся к обычной жизни. Я говорил, что порой не понимаю этого мелнокеанца. Он всерьез думает, что я все это устроил, дабы развеяться? Впрочем, какая разница? Главное, в мыслях о том, что отсюда пора убираться, мы сходимся. «Вот только у меня тоже нет связи с внешним миром», — вполне ожидаемо закончил свой монолог Наре. И все-таки я до последнего надеялся, что у него-то как раз есть какая-то лазейка. Оказалось, увы, тут просто драконовские меры предосторожности. «Нас собрали, закинули в портал, объявили цель. А так, если посмотреть на картину в целом, то я знаю не больше твоего». «И что, вообще никаких вариантов?» Вот только я подумал, что все мои злоключения подошли к концу, как судьба поспешила от меня отвернуться, сделав вид, что у нее есть дела поинтереснее. «Есть!» Наряд отправил заказ на местную кухню. Оказывается, и так можно. И спустя пару секунд протянул мне целый поднос с едой. Видимо, кушать в столовой тут ходят от недостатка общения. «Будем зачищать очередной городок местных, воспользуемся их инфраструктурой и все дела». «А что у вас тут вообще происходит? Такое чувство, что чуть ли не война». Пользуясь случаем, я решил потешить свое любопытство, а заодно получше разобраться в ситуации. «Да если честно, я сам не знаю, как так вышло», — пожал плечами Наря, очевидно не думавший придавать этой истории хоть сколько бы то ни было серьезное значение. Подумаешь, отряд игроков в полном снаряжении разрушает инфраструктуру целой планеты. Впрочем, это же только игра, пусть порой и очень тесно переплетающаяся с реальным миром. Мы прилетели, получили данные по-древнему и устроили засады в потенциально посещаемых им местах. Так местные бандиты мало того, что начали устраивать засады на наши машины с припасами, так еще и на базу совершили пару набегов. Вот мы и нанесли им тоже пару ответных ударов, будут знать, как с нами связываться. Еще одна неожиданная для меня черта. Нари четко понимает, что здесь он на задании, но при этом нападение со стороны местных воспринимает как личное оскорбление. И откуда в нем это? «Кстати, мне кажется, или у тебя окрас поменялся? Маскировка?» Я решил немного сменить тему разговора, параллельно устраиваясь поудобнее на сваленную в углу кучу затвердевшей пены, тут же принявшей форму моего тела. «А что, удобная штука?» «Скажешь тоже», — недовольно фыркнул Пушистик. «Ты представляешь, местные используют какую-то модификацию на своих ружьях. Так те при попадании оставляют несмываемые черные пятна». Приглядевшись, я понял, откуда у Нарри взялось новое пятно. А заодно, почему он так нетерпимо начал относиться к аборигенам. Теперь главное не засмеяться. Не хотелось бы обидеть друга, тем более из-за такой мелочи. А так он уже начинает посматривать на меня с подозрением. «Кстати, нам нужно будет устроить твой эффективный побег из лагеря», — начал он. «Робот?» — я моментально понял, куда он клонит. «Кван после моего похода к нему наверняка что-нибудь скажет настоящему гундиру. И там, слово за слово, обязательно всплывет тот факт, что в отряде завелся двойник. Ну а если мы знаем, что подобное обязательно случится, так почему бы не вскрыть ситуацию самим, но при этом на наших условиях?» Нари головой, подтверждая мои догадки. «Мне только будет нужен кто-то еще, чей облик я смогу принять. Желательно пониже уровнем». «В идеале, чтобы мы его потом отсюда вообще убрали. Есть идеи?» Я решил заодно проработать сразу и дальнейшие шаги. «Есть один такой», — моментально обрадовал меня Пушистик. «Кстати, тоже землянин. Прибился к нам перед этой миссией, сейчас в основном на подхвате. Так что мы тебе не только легенду для пребывания на базе сделаем, но и повод отсюда выбраться. Этот же человек все время нудит и просится в боевую миссию, так почему бы не исполнить его желание?» «Немножко жалко, конечно» будет разрушить мечты совершенно незнакомого мне сородича, но у него на кону развлечения, а у меня кое-что большее. Тем более, если что, всегда можно будет помочь ему в будущем в качестве компенсации морального ущерба. Так что, спрятавшись, я приготовился к следующему акту. Нари по внутренней связи пригласил к себе невысокого щуплого человека с крысиным лицом, а потом, совершенно не обращая внимания на все более и более недоумённое выражение у того на лице, минут пять расспрашивал, что тот делал весь день, и конкретно прямо сейчас перед вызовом. На первый взгляд, топорная работа. Проверить, насколько чисто можно будет изъять этого Карла Левински, можно было бы, и не привлекая внимания его самого. Вот только этот способ гораздо быстрее любого аналога, а ненужные вопросы задавать будет уже некому. Убедившись, что никаких срочных обязательств и срочных дел у Карла нет, Нари активировал прямо перед ним случайный портал, который ему удалось припрятать как раз для подобных случаев. Так что теперь землянин окажется в случайном уголке Вселенной, и никто не сможет предупредить, что его место теперь занимает кто-то другой. Конечно, Левинский мог бы написать кому-то из членов отряда. Вот только их паранойя на этот раз сыграла против них самих. Без связи они просто не смогут получить никаких весточек от землянина, который наверняка постарается найти возможность для мести. А из капсулы до конца операции ему тоже, как и всем тут, не выбраться. Чисто теоретически, связь есть усилима. Вот только контакты командира, как заверил меня Нари. у рядового бойца точно отсутствуют. «Начинаем?» — поинтересовался я у пушистника, отслеживая время с момента срабатывания портала. «Рано!» — Нари тоже внимательно смотрел на секундомер. «Лучше выждем минуту, чтобы побольше бойцов собралось по тревоге. Так будем меньше бросаться в глаза». Выждав еще минуту, мы тихо выбрались на улицу и влились в рой обыскивающих каждый уголок базы наемников. «Проверка!» Командир небольшого отряда с портативным сканером на различные модификации полицейского зелья быстро проверил нас и, так ничего подозрительного не заметив, убежал дальше в сопровождении своих молчаливых подчиненных. Еще бы. Мимикрия шпиона — это вам не эффект от сомнительных препаратов по паре кредитов в порции. Такое могут обнаружить только специализирующиеся на этом классы. А тут таких явно нет. Убедившись, что больше на нас никто внимания не обращает, мы дошли до того места, где я превратился в гундира, Проследив за еле заметным движением моей руки, Нари отметил для себя точку, где я перебирался через стены, и сосредоточенно кивнул. «Здесь следы!» Через мгновение он уже верещал весь голос, созывая к нам все патрули в округе. «Вот сюда он точно дошел! он там пересет периметр, а вот дальше пока так просто и не скажешь!» «Все верно, тут был чужак!» Десятки приборов, доставленных по мановению руки Миракса со скрытым лицом и именем, подтвердили слова Нари. «А ты молодец, мелмокеанец. Плюс 10% к окладу. Вот только куда, на твой взгляд, он мог пойти дальше?» «Думаю, ко мне. 33 минуты назад у меня был гундир и требовал разрешения выйти на связь. Вот только поведение его отличалось от стандартной матрицы больше, чем на 20%». В разговор вступил подошедший Куан. «Все-таки мы сейчас рискуем, но делаем это вполне осознанно. Зная, что история с чужаком на базе все равно сплывет? «Лучше форсировать этот процесс, чтобы перед глазами у тех, кто будет вести расследование, было как можно меньше фактов. Ну и, конечно, сфокусировав внимание на Наре, мы вводим его в игру в качестве свидетеля и эксперта, что дает нам возможность хоть как-то влиять на процесс поиска чужака». «Интересно», — задумался Мирахиц. «А, кстати, уж не селим ли это? Значит, критические 30% для незамедлительного поднятия тревоги он не набрал, но все же выдал себя». «Получается, это все же любитель, но достаточно опытный или с хорошим оборудованием. Какие неожиданные и, главное, правдоподобные выводы. А этот парень неплох». «И я с ним столкнулся у Квана», — продолжил притворять в жизнь наш план Нари. «Мне самому тоже показалось странным поведение Гундира. Вместо того, чтобы, как обычно, размять кулаки, он изменился». Тут все невольно переглянулись, признавая, что такое поведение явно подозрительно. А Пушистик рассказал, как он решил проверить, откуда вечный Ворчун смог прийти в таком умиротворённом состоянии. «Получается, я начал проверять его следы раньше всех, вот и смог найти место проникновения так быстро», — закончил нашу легенду Нари и уставился на Селима, всё-таки, думаю, это он. «Вот сейчас и узнаем, сработает ли наша история или нет. А ведь Нари рискует. Его настоящее тело сейчас в руках у этих парней, и стоит чему-то пойти не так, ему не поздоровится. Если выберемся отсюда живыми и без повреждений, честное слово, надо будет сделать для этой пушистой морды что-нибудь приятное. «Куан, выберите себе по паре помощников. Вы назначаетесь ответственными за расследование. Через два часа жду от вас полный расклад по перемещениям и контактам чужака на базе. Вот тебе и по-быстрому отвели все подозрения. И почему я решил, что в игре к безопасности относятся проще, чем в реальности?» Впрочем, расследование — это ресурсы и доступ к ним. Может быть, в итоге все получится даже проще, чем мы планировали, и не надо будет ждать набега от местных». «Гундир Салмон, вы со мной!» не стал терять время Кван, набрав себе команду первым. «А мне хватит одного, лимински! нагло заявил Пушистик, жестами показывая, что кое-кто количеством компенсирует недостаток мозгов. В итоге даже Селим не выдержал и фыркнул от смеха а внутри явно разъярённого Квана что-то прогрохотало. «Посмотрим, чей отчёт в итоге будет более полным». Кван махнул своим помощникам, и те, построившись свиньей двинулись в сторону центра связи, похоже, избранного роботом в качестве штаба. «А что, неплохо сработано. Теперь вместо опасного сотрудничества, когда тебя могут в любой момент разоблачить, мы получаем очень удобную конкуренцию. А если удастся выманить эту троицу на работу в поля, то мы, заняв их штаб, И проблему со связью решим очень быстро. А если анатария после всех этих мучений не сможет мне ответить, кое кого при встрече будет ждать первый семейный скандал.